Глава п я Кровяной мох. «Вперед», — говорил олитиометр, «дальше», «выше». И они все шли и шли в гору. Ведьмы летели над ними, высматривая сверху маршрут поудобнее, потому что п о л о г и и холмы вскоре сменились более крутыми и каменистыми. А когда солнце поднялось совсем высоко, путешественники очутились в путанице сухих овражен, скал и заваленных камнями расселин, где не росло ни единого зеленого листочка, а тишину нарушало лишь стрекотание насекомых. Они двигались вперед, останавливаясь только за тем, чтобы глотнуть воды из кожаных фляг, и почти не разговаривая. Пантелеймон летел у Лиры над головой, пока ему это не наскучило, а потом обернулся горным барашком и гордый своими рогами уверенно поскакал по камням рядом с Лирой, которая с трудом пробиралась среди завалов. Уилл шагал мрачно, щурясь на солнце, не обращая внимания на все усиливавшуюся боль в руке, пока не достиг состояния, в котором движение было лучше покоя. Теперь ему легче было упорно брести вперед, чем отдыхать на привале. Ему казалось, что ведьмы, не сумевшие остановить его кровотечение с помощью заговора, теперь посматривают на него с опаской. Точно на нем лежит проклятие, против которого бессильно даже их колдовство. По дороге им встретилось маленькое озерцо, ярко-синее пятно среди красных скал, едва ли больше тридцати метров в поперечнике. Они остановились на его берегу, чтобы попить, заново наполнить фляги и омыть ноющие от ходьбы ноги в ледяной воде. Через несколько минут они тронулись дальше. И вскоре, когда солнце добралось до зенита и палило сильнее всего, к ним спустилась Серафина п е к к а л а Она была встревожена. «Я должна ненадолго вас покинуть», — сказала она. «Меня зовет Лис Корсби. Не знаю зачем, но он не стал бы этого делать». если бы не нуждался в моей помощи. Идите дальше, я вас отыщу. «Мистер Скорсби?» — сказала Лира взволнованно и нетерпеливо. «Но где?» Однако Серафина уже улетела. Она исчезла из виду прежде, чем Лира успела закончить вопрос. Девочка автоматически потянулась к э л т и о м е т р у Она хотела спросить у него, что случилось с л и с Корсби, но тут же передумала, вспомнив свое обещание помогать у в ы л у и ни во что больше не вмешиваться. Она посмотрела на него. Он сидел напротив, держа на колени руку, из которой по-прежнему медленно сочилась кровь. Его лицо было опалено солнцем, но под ожогами пряталась бледность. в и л л сказала она, — «ты знаешь, почему тебе необходимо найти отца?» «Я всегда это знал. Мать говорила, что я должен унаследовать его мантию, а больше я ничего не знаю». «Но что это значит — унаследовать мантию? Что такое мантия?» «Наверное, его дело». «Я буду продолжать то, что делает он!» «По-моему, в этом не меньше смысла, чем во всём остальном!» Правой рукой он вытер с глаз пот. Он не мог сказать, что тоскует по отцу, как заблудившийся ребёнок по родному дому. Это сравнение не пришло бы ему в голову, потому что дом был местом, которое он старался оградить от бед ради своей матери. а не местом, которое другие старались оградить от бед ради него. Но с того субботнего утра в супермаркете, когда они сначала прятались от врагов понарошку, а потом эта игра вдруг стала ужасной реальностью, прошло уже пять лет. Такой долгий срок в его жизни. И ему отчаянно хотелось услышать слова. Прекрасно. Прекрасно, мой мальчик. Никто на свете не справился бы с этим лучше. Я горжусь тобой. А теперь отдохни. У Уиллу хотелось этого так сильно, что он даже не отдавал себе в этом отчёта. Это желание было просто частью всего, что он испытывал. Вот почему он не мог выразить его словами. Хотя Лира видела это в его глазах. И такая проницательность была в н о в е для нее самой. Странная вещь, но то, что касалось у в ы л а она схватывала гораздо лучше всего остального. Она точно видела его намного отчетливее, чем кого бы то ни было еще. Все, что происходило с ним, было для нее ясным, близким и понятным. И она бы, наверное, сказала ему об этом. Но тут сверху спустилась ведьма. «Позади нас кто-то есть», — сказала она. «Они еще далеко, но идут быстро. Слетать туда и посмотреть?» «Да, пожалуйста», — ответила Лира. «Но летите пониже, прячьтесь и следите, чтобы они вас не заметили». Увыл и Лира... с трудом поднялись на ноги и двинулись дальше. «Я замерзала много раз в жизни», — сказала Лира, чтобы прогнать мысли о преследователях. «Но так жарко мне еще никогда не было». «А в вашем мире тоже так жарко?» «Не там, где я живу. Во всяком случае, обычно. Правда, сейчас климат меняется». «Летом теперь жарче, чем раньше». «Говорят, люди испортили атмосферу разными химикатами, и погода выходит из-под контроля». «Это уж точно», — сказала Лира. «По-моему, здесь она вышла из-под контроля окончательно». Ему было так жарко и так хотелось пить, что он не стал отвечать ей. и они пошли дальше, задыхаясь в раскаленном воздухе. п а н т е л е м о н превратился в сверчка и сидел у лиры на плече. Он слишком устал, чтобы прыгать и летать. Время от времени ведьмы замечали где-нибудь высоко в скалах родник, до которого нельзя было добраться пешком, и наполняли там взятые у детей фляги. Если бы не это, они вскоре умерли бы от жажды, потому что воды на их пути не было. Все ручьи, едва пробившись на свет из горных источников, тут же снова терялись в скалах. Так они шли, и день мало-помалу катился к вечеру.